Путеводитель гласил, что в Каламе можно добраться на лодке, машине или автобусе. Лодки Алисе уже хватило за глаза и за уши, да и стоила эта лодка вместе с ее шофером дороже авиабилета до Питера. Для того, чтобы взять на прокат автомобиль, необходимо иметь водительское удостоверение, то есть права, которые оба туриста благополучно оставили дома. Поэтому для таких персон путеводителям предлагался вариант автобус. Автобус отходил с автобусной станции по расписанию. Станция, согласно карте, находилась неподалеку от мансарды, так что оставалось всего лишь встать пораньше, чтобы не тащиться до станции по жаре. На этом и порешили. Однако ночью планы опять попытались нарушить итальянцы, не убравшиеся в свой Соренто, несмотря на то, что, по словам агента Спиро, уикенд финиш. На этот раз они, правда, уже не пели и старались разговаривать шепотом, но все равно получалось у них довольно громко. И они снова скакали по лестнице и двигали мебель за стеной так, что стена дрожала. Тем не менее Алиса с Игорем дисциплинированно проснулись утром по будильнику, наспех позавтракали, решив не ждать, пока писающий мальчик из кофеварки накапает им кофе, а выпить кофе на автостанции, и отправились в поход. В этот раз они с собой взяли обнаруженную в мансарде большую сумку с пляжными полотенцами. Туда сложили еще кошелек Игоря, карту, путеводитель и всяческие пляжные причиндалы, которые Алиса захватила с собой из дома, не зная, что на лодке у Сергея есть все-все и даже больше. Выходит, не зря взяла. Автобусная станция, обозначенная на карте, оказалась совсем в другом месте — Это Игорю разъяснил очередной первой встречной Спиру, когда они с Алисой поняли, что заблудились. Выяснилось, что это не они заблудились, а станцию построили новую, но на карте пока ее не указали. Такая вот у них здесь греческая традиция. Путь к новой станции пролегал вдоль пыльных кустов и каких-то строек, и когда они наконец добрались, выяснилось, что автобус уже ушел следующий только через час, а кофе на станции вовсе не кофе, а какая-то невозможная дрянь. Все говорило за то, что туристам надо не испытывать судьбу, а вернуться назад и пойти купаться к крепости. Однако, обсудив перспективы обратной дороги по пыльным кустам, они пришли к обоюдному согласию и решили не отступать от намеченного плана, поэтому сели в зале ожидания и привалились друг к другу, благо кондиционер на станции имелся и даже работал. При посадке в автобус кондуктор из тех самых столь милых сердцу Светика котиков, разумеется, тоже Спиро, как указывалось на его бейджике, выказал свое расположение Алисе и разместил их с Игорем в первом ряду. С этого места можно было наблюдать за водителем, который тоже выглядел вполне себе котиком, но постарше. И котик этот оказался еще и на веселе, причем изрядно на веселе, практически как встреченный накануне светик. Из города выбрались благополучно, дальше свернули в горы. Дорога постепенно превратилась в серпантин. Местами огромному автобусу было трудно разъехаться со встречным транспортом, приходилось проезжать по очереди. Котик за рулем автобуса явно считал, что имеет преимущество, особенно если во встречном транспорте за рулем оказывалась дамочка. Он гудел, жестикулировал и что-то кричал, похоже, матерился. Правда, делал это весело с огоньком, успевая при этом поглядывать на Алису. Алиса старалась в такие моменты зажмуриваться и не смотреть в бездну под колесами. Она вцепилась в руку Игоря и тихонько молилась — К стыду своему она знала только одну молитву, и то исключительно ее начало, поэтому в голове у Алисы крутилось нечто вроде «Отче наш, и же еси на небеси, и так по новой раз пятьсот не меньше». «Отче наш», видимо, смелостивился, и Алиса с Игорем благополучно вывалились из лап карфуанских автобусных котиков где-то на горе. «Калами, колами! успокоительно сообщил младший котик на прощанье, видимо, прочтя о недоумении в глазах Алисы. На горе, где их высадили, не было ничего, кроме двух пыльных автобусных остановок в противоположных направлениях. На остановках действительно значилось «Калами» и имелось расписание. Игорь сфотографировал его. К видневшемуся далеко-далеко внизу морю с горы вели исключительно козьи тропы, но достаточно крутые для того, чтобы по ним могла спуститься парочка городских туристов в шлёпанцах и без альпинистского снаряжения. Алиса растерялась, посмотрела на Игоря и поняла, что он растерян не меньше. Мимо проехала машина и неожиданно куда-то свернула, как исчезла. Вперед, За ними!» Скомандовал Игорь и, не дожидаясь Алисы, бодро рванул вслед за машиной. Дорога, на которую свернула машина, вела в противоположную сторону от виденной с горы бухты, но все таки спускалась вниз. Некоторое время шли энергично и молча, берегли силы. Воздух дрожал из-за жары, цикады орали, как подорванные». Алиса очень волновалась и по своему обыкновению дергалась, полагая, что они идут совсем не туда, куда нужно, и предвкушала, как они будут возвращаться, ведь возвращаться придется в гору. Однако она решила помалкивать и не ныть. Игорь, конечно, сказал, что не любит, когда им руководят, но это же не означает, что он любит, когда ноют, тем более она ему уже наврала, что никогда не жалуется. Еще как жалуются, только в основном сама себе. Больше-то некому. Вскоре дорога пошла среди тенистых деревьев, похожих на кипарисы. Стало полегче. Впереди показалось море, до которого, тем не менее, оставалось еще идти и идти. Алиса воспрянула духом. Правда, подумала, что это может быть совсем не то море, которое им нужно. Игорь периодически поглядывал на часы. Дорога опять свернула и опять в противоположном от моря направлении. Алиса подумала, что, скорее всего, дорога проходит между двумя бухтами и то море, к которому эта дорога сейчас повернула, но которого пока не видно. Именно и есть то самое нужное им море, на берегу которого притаился дом Даррелов. Далее дорога еще несколько раз поворачивала туда-сюда. Периодически мимо проезжали машины, один раз проехал велосипедист, а потом навстречу из-за поворота выбежал товарищ в спортивном. Он явно осуществлял пробежку в гору, и Алиса с сочувствием посмотрела ему вслед на его мокрую спортивную спину. Неожиданно Игорь остановился, и Алиса, заглядевшаяся на спортсмена, чуть не врезалась в своего спутника. «Старайся иногда смотреть в ту сторону, в которую идешь, сказал Игорь. «Хорошо», — покладисто согласилась Алиса. Пункт первый. Игорь указал куда-то на близ то ли кипарис, то ли платан. Алиса плохо разбиралась в деревьях и различала только сосны, березы и пальмы. Ты про что? не поняла Алиса. Если не ошибаюсь, ты жаждала встречи с Гекконом. Вот и он, не спугни. О, Алиса осторожно подошла поближе к дереву и неожиданно увидела притаившуюся на стволе симпатичную ящерку. Хорошенький! почти как наши питерские лягушечки. «Впервые встречаю женщину, которой нравятся лягушечки». «А женщину-инженера раньше встречал?» «Нет». «А маму-близнецов?» «Тоже нет». «Вот такая я уникальная», — сообщила Алиса, чрезвычайно довольная собой. «Тебе повезло». «Кто бы спорил». «Ставим галочку и двигаем дальше». Игорь перевесил сумку с пляжным барахлом на другое плечо и двинулся вперед. Алиса помахала рукой Геккону, вздохнула и последовала за Игорем. Ей очень хотелось взять его за руку и тоже слегка повиснуть на ней, как сумка с барахлом, но она постеснялась. Наконец дорога вывернула к пляжу, в конце которого маячил большой белый дом, обозначенный на фотографиях в путеводителе как дом семейства Дарлов. Игорь, не снижая темпа, энергично зашагал по галечному пляжу, Алиса протащилась следом, с тоской глядя на лежаки. Вот она бы, конечно, сначала заняла лежак, может быть, даже слегка отдохнула бы на нем в тенечке, и лишь потом понеслась бы к достопримечательности. Уж теперь-то дом Дарлов никуда не денется, а вот лежаки. Однако Игорь явно был из другого теста и сдаваться не собирался, Наверное, решил сначала сделать дело, а потом уже смело отдыхать. Алиса про себя ворчала и ругалась, и, конечно же, дергалась, так как опасалась, что сейчас на пляж набегут другие туристы, прибывшие не на автобусе, а на автомобилях и лодках с шофёрами, или местные пляжники кинутся и расхватают все лежаки. Игорь пересек пляж, остановился у старинного фонаря на краю, хмыкнул, похлопал фонарь по ножке, крякнул — и свернул к дому, на балконе которого сушились чьи-то пляжные полотенца. К великому разочарованию Алисы дом семейства Даррелов оказался никаким не музеем, а обычным доходным домиком, сдающим апартаменты на сезон. О его исторической ценности свидетельствовали только несколько черно белых фотографий при входе. Алиса внимательно рассмотрела фотографии, погладила стенку дома, И попросила Игоря сфотографировать ее у входа. Игорь сфотографировал ее, потом поймал какого-то мимо проходящего спиру и попросил его запечатлеть уже их обоих. Фотография получилась хорошая. Небритый Игорь и измученная дорогой Алиса стояли смирно, руки по швам. У обоих волосы на фото от чего-то стояли дыбом. Ну вот, можно поставить вторую галочку и идти купаться, сказал Игорь развернулся и быстрым шагом направился в сторону пляжа, на котором еще оставались пара-тройка свободных лежаков. Расположившись на лежаке под зонтиком, Алиса в очередной раз с тоской вспомнила, в каком комфорте еще совсем недавно ей доводилось принимать солнечные ванны. У Юльки на вилле и на яхте у Сергея все было очень удобно и продумано, а тут... Пляж у подножия горы имел весьма серьезный уклон к морю, и Алиса буквально съезжала с лежака на гальку, пока Игорь, увидев ее мученье, не согнал ее и не перевернул лежак задом наперед. Так что пришлось лежать слегка вверх ногами. Купаться отдыхающие шли по гальке в специальных резиновых тапках для плавания, У Алисы такие тапки имелись среди того самого барахла, которое никак не могло пригодиться на яхте и на вилле у Юльки, а вот Игорь, отправляясь на лодку к другу, никак не предполагал, что ему придется скакать босиком по острым камням. Он велел Алисе сторожить пляжную сумку с его кошельком и поковылял к воде. Алиса смотрела, как он плавал, и думала, что он хоть и не Шварценеггер, по его собственному признанию, Но девушки обращают на него внимание, и выглядит он гораздо лучше большинства присутствующих на этом пляже. А на пляже в Каламе присутствовали далеко не пузатые вовки, а вполне себе достойные котики, только на этот раз не итальянские, а немецкие. Так что ей такой не Шварценегер очень даже подходит. Вот интересно, подходит ли ему она сама? Когда Игорь наплавался, Алиса передала ему вахту у кошелька и отправилась купаться. Предполагая, что он тоже рассматривает ее и сравнивает с окружающими девушками, она постаралась сделать это как можно грациозней, и в результате чуть не упала. В воде уклон берега оставался тем же, что и на пляже, и практически сразу у кромки воды начиналась серьезная глубина, поэтому о постепенном плавном погружении не могло быть и речи. Вода оказалась холодной, даже, пожалуй, гораздо прохладнее той, которой Алиса бултыхалась у берегов Сардинии в попытке обогнуть яхту. Какое там парное молоко, о котором говорил Сергей? Нет, разумеется, теплее, чем в Финском заливе в разгар самого жаркого августа. Но от Средиземноморского побережья Алиса все-таки ожидала совсем других ощущений при купании. Видимо, где-то протекала подземная река или бил ключ. Разумеется, под взглядом Игоря она постаралась изобразить некое подобие русалки, но русалка в исполнении Алисы больше смахивала на испуганного моржа дебютанта. «Ах, ох, ух!» — и пули обратно на берег греться. Алиса наплевала на производимые впечатления, выскочила из воды, конем проскакала к своему лежаку, взгромоздилась на него, укрылась полотенцем и моментально заснула. Спала она до того момента, пока ей не приснилось, что кто-то невероятно злой подкрался и поджег ей ноги. Алиса в испуге задрыгала ими и проснулась. Оказалось, что тень от зонтика благополучно переехала в сторону. Алиса встала, чтобы передвинуть лежак, и обнаружила, что в тени от их с Игорем зонтика разлеглась какая-то девица. «Дамочка», — очень строго и громко сказала Алиса, «идите в свою тень». В этот момент Игорь перестал мирно похрапывать на своем лежаке, вздрогнул и открыл один глаз, однако девица на строгость Алисы никак не отреагировала, а перевернулась на другой бок и вовсе отвернувшись. От возмущения Алиса опешила и не нашла ничего лучше, чем жалобно проконючить. «Игорь!» Игорь открыл второй глаз, посмотрел на девицу и тоже чего-то сказал ей очень строго. Что, сказал Алиса, не поняла, так как, говорил он по-немецки, буквально шпрехал. Девица чего-то прошпрехала ему в ответ и ухмыльнулась. Алиса, по выражению лица Игоря, поняла, что наглая девица послала его подальше, несмотря на то, что он такой выдающийся котик. «Видимо, котик, если он в приличном возрасте, для немецкой девицы не аргумент. Ей, небось, прощавого болтуса лет двадцати подавай». «Ну что ты с ними будешь делать? Ни вкуса, ни уважения к старшим!» Игорь тяжело вздохнул, встал, ухватился за лежак с развалившейся девицей и вместе с ней отволок его в сторону. На освободившееся место он установил лежак Алисы и сказал, «Не зевай, немецкие отдыхающие очень шустрые и наглые». «Спасибо!» Алиса плюхнулась на свой лежак и торжествующе посмотрела на немецкую девицу. Та лежала на солнце и, как ни в чем не бывало, делала вид, что загорает. «Действительно, зачем тратиться на зонтик, когда кругом полно воспитанных лохов?» Игорь погрозил девице пальцем, та показала ему язык. Еще и кокетничает», — возмутилась Алиса и полезла за сигаретами. «Такое безобразие требовало перекура». Алиса злорадно представила, как она сейчас будет дымить в сторону наглой немецкой девицы, точности, как совсем недавно Ларисон дымила в ее сторону. «Стоп! Кто-то обещал бросить сегодня!» Игорь решительно взял за запястье руку Алисы с вытащенной из сумки пачкой сигарет. Еще и в сумку запихнула эту гадость, чтобы я тащил ее по горам!» «Я одну всего!» Алиса сделала несчастное лицо, «Это нечестно. Я ведь тебе даже песню пел про море, помнишь?» «Помню». Алиса вздохнула и убрала сигареты на место. «Молодец. Ты вообще-то настоящий боец. Думал, ныть будешь, знаешь, это вот... Ах, ох, я устала, ну скоро еще, пить хочу писать и так далее. Правда, нам еще обратно ползти, да в гору. В гору-то осилишь». «Я же мама близнецов. Забыл?» — гордо сообщила Алиса. «Мамы близнецов не ноют и не сдаются». «Ну да», — согласился Игорь. «Один-то реветь начнет, и то вешалка полная, а тут двое». «Ты даже не представляешь. Они все делают хором. И ревут, и кашляют, и на горшок ходят тоже хором». «Не представляю. У меня нет детей, не случилось». Игорь вздохнул и уставился вдаль. Тут Алиса растерялась. «Зато ты полиглот?» — нашлась она. «И английский знаешь, и на итальянском поёшь, и по-немецки прыхаешь, как матёрый немец». «Это да, тут ты права. Правда, на итальянском я только слова некоторых песен знаю, а так не бум-бум. Но ты меня хвали. Люблю, когда меня хвалят». Вскоре все местные туристы потянулись в пляжную таверну на обед И Алиса начала дергаться, что уж в таверне-то им точно мест не хватит, ну или еда закончится. «Ну что, мама близнецов, никак уже есть захотела?» Игорь поймал взгляд Алисы, которым она проводила очередную группу отдыхающих, направляющихся в таверну. «Не так, чтобы очень, просто волнуюсь, что они все слопают. Немецкие туристы еще и прожорливые, наверное. Вон, как шустро бегут места занимать». «Ну, давай прикинем, когда будем выдвигаться обратно, мы же не хотим упустить последний автобус и ночевать тут на пляже?» «Очень не хотим», — согласилась Алиса. «И вообще мне почему-то кажется, что сегодня не наш день». Они посмотрели расписание, последний автобус проезжал мимо Калами в сторону Киркиры отнюдь не поздно вечером, а в самый разгар Сиесты. И правильно, солнце в этих широтах садится рано, а крутиться по серпантину в темноте гораздо сложнее, чем среди бела дня, даже если водитель автобуса трезвый, как стеклышко котик. А с учетом того, что путь к автобусу лежал не близкий, да в гору, получалось, что им действительно пора все таки освобождать лежаки в оплаченной тени и выдвигаться в сторону таверны. В меню пляжной таверны никаких местных блюд не обнаружилось, пришлось довольствоваться картошкой фри с полуфабрикатной куриной грудкой. Зато вино оказалось хорошим. В самый разгар трапезы Алисе по вотсапу позвонили Ване с Даней. Ведь тем, кто оплатил лежаки и тень под зонтом, полагался пароль от довольно устойчивого вайфая. «Привет, мамулька! Это что за дядька там с тобой?» спросил Даня, пытаясь выглянуть за пределы экрана телефона. «Игорь Владимирович», — представился Игорь, придвинувшись к Алисе, чтобы его было видно на экране смартфона. «Данила», — представился Даня и представил брата. «А вот Иван». «Мы дети», — сообщил Ваня. «Но уже бреемся иногда». «Да», — подтвердил Даня. «Небритые дети — это не очень красиво». «А вы тот самый ехтсмен, который мать нашу по морям туда-сюда катает?» «Нет», — признался Игорь, потирая щетину, — «у меня нет яхты и даже самолета своего нет. Я обыкновенный полиглот, но тоже иногда бреюсь». «Жаль, что самолета нет, а что полиглот, так сразу видно, вон картошечку трескаете. От фуагры устали? Или чего там вам в красивой жизни на обед дают?» «Устали, точно. Вот захотелось простой человеческой пищи». Игорь отправил в рот картошку. «Мы тоже любим человеческую пищу. Мама ее хорошо приготавливает, сообщил Даня. «Кроме каши», — вставил Ваня. «Каша, отстой». «А где красоты?» «Мы осматриваем достопримечательности острова Корфу», — сообщила Алиса. «Хорошенько смотрите, потом придется все подробно рассказать, раз нас с собой не взяли». «Обязательно. А я курить бросила» похвасталась Алиса. «Ну, наконец-то! Молодец! А тетька, ну, та, которая без всего, с вами?» спросил Даня. «Да, хотелось бы посмотреть», добавил Ваня. «Нет, тетку мы с собой не взяли», пояснил Игорь. «Так что в другой раз». «Жаль, тетка зачетная. Ну, бывайте». Мальчики помахали своими недетскими лопищами и отключились. «Ишь ты!» Дети, бреются они, проворчал Игорь и опять погладил свою щетину, которая постепенно уже превращалась в бороду и торчала в разные стороны кустами. Видимо, именно наличие этой бороденки и не позволило немецкой наглой девчонке рассмотреть в нем настоящего котика. Действительно, давно хотел тебя спросить, почему ты не бреешься? Бороду решила отрастить. Это, конечно, сейчас очень модно и не мое дело но, мне кажется, тебе не очень идет. Помни, что мужчин надо хвалить, Алиса постаралась высказать критические замечания как можно тактичней. На самом деле, эта его кустистая бороденка выглядела отвратительно. Но нельзя же, едва познакомившись с мужчиной, тут же переделывать его на свой вкус. И так он и правда решит, что опять попал в железный захват. «Знаю я», — раздраженно рыкнул Игорь, Видимо, не оценил стараний тактичной Алисы. У меня на морде кожа сверхчувствительная. Бреюсь электрической бритвой, забыл ее дома. У Сережки в удобствах, разумеется, приличная одноразовая. Я попытался один раз ею, так не мог из каюты выйти. Истекал кровью, как раненый боец. Так что буду такой вот живописный, пока домой не попаду. Придется тебе потерпеть. Когда Алиса с Игорем уже покидали таверну, в бухту Калами белым лебедем зашла яхта Сергея. «Преследуют они нас, что ли?» — удивился Игорь. «На тебе Вениамин никакого маячка не установил?» «Скорее уж, это Ларисон на тебе чего-то установила, еще между первым и вторым браком», — огрызнулась Алиса. Обратный путь, как ни странно, показался ей менее сложным, чем она ожидала — По дороге им встретилась свадьба. Жених с невестой, православный священник и толпа гостей с песнями и хохотом спускались к морю. Игорю с Алисой налили вина в пластиковые стаканчики, чтобы они выпили за здоровье молодых. Игорь в качестве благодарности спел «Ах, это свадьба, свадьба пела и плясала». Тут свадьба от всеобщего восторга закружилась хороводом, стали звать с собой, обещали отвезти потом в Киркиру, так что пришлось спасаться бегством. Поешь ты, конечно, великолепно», — сказала Алиса, когда они, наконец, вырвались из объятий свадьбы. «Но репертуарчик как-то устарел. Тебе не кажется?» Она решила, что раз уж взялась критиковать, так уж выскажет ему все. Тем более, что бежать, спасаясь из железного захвата, ему все равно пока некуда. Разве что обратно на пляж телеграфировать на яхту. «Спасите, помогите». «Но на яхте-то Ларисон». «Кажется, у меня голос специфический, соответственно, и репертуар. Я люблю тебя, жизнь, и все такое. Я, конечно, не Магомаев, а только почти. Я везде почти. Почти Магомаев, почти Шварценеггер. Но, знаешь, моему промыслу это совершенно не мешает. Это самое главное. Ты очень скромный, а еще ты почти Микки Рурк, совсем немножко». Ну, когда он не бритый и с перепою, не удержалась Алиса. Не знаешь, случайно, что за примета, когда навстречу свадьба попадается? Вот если покойник, тогда к удаче, это я знаю. А вот свадьба к чему? Свадьба к автобусу. Вот тут Игорь ошибся. Автобуса на месте не оказалось. Даже никакого намека не было на его возможные появления на пыльной остановке с надписью «Калами». Как вы уже понимаете, конечно же, Алиса по своему обыкновению тут же начала дергаться. Думала, что пропустили, и придется возвращаться обратно к пляжу, искать там место для ночлега. А так как все места в прибрежных апартаментах наверняка заняты, то придется спать прямо на гальке, сползая в холодное море, ведь лежаки на ночь убирают. Она вспомнила вчерашнюю китайскую туристку предполагая, что все неудачи этого дня являются наказаниями судьбы злодейки за их с Игорем высокомерие и чувство превосходства над другими людьми. Ишь, д'Артаньяны выискались. Сегодня же к китайской туристке добавилось еще и немецкое. А с другой стороны, неужели надо было уступать этим двум наглым дамочкам? Или не уступать, но с другими чувствами? Черт бы ее побрал, эту карму с ее вывертами, никогда не знаешь, как надо правильно поступить. Алиса мысленно попросила прощения у святого Спиридона и на всякий случай опять раз десять повторила свое любимое «Отче наш и же Еси на небеси». Однако этим она решила ограничиться, так как к остановке постепенно стали подтягиваться другие, желающие прокатиться на общественном транспорте. Разумеется, как и положено на острове Корфу, среди них оказался очередной Спиро, который пояснил, что автобус всегда опаздывает не меньше, чем на час, но в Киркиру прибудет вовремя, так как там очень-очень строго. Вскоре автобус все-таки показался из-за поворота, и в нем даже оказались свободные места. Однако контролер, который галантно представился Алисе как Спиро, в чем Алиса уже и не сомневалась, уступил им с Игорем свое козырное место все там же, справа от водителя. Водитель приветственно шевельнул Алисе усами, сверкнул глазами и принялся выписывать кренделя по серпантину. В Киркиру въехали, когда уже совсем стемнело. Алиса с Игорем решили проявить хитрость и на автобусную станцию вместе со всеми не ехать, а выйти где-нибудь поближе к центру. Вышли на автобусные остановке в незнакомом месте, развернули карту, определили, куда идти, и в этот самый момент хляби небесные разверзлись и хлынул ливень. Ливень стоял стеной, поэтому к дому с мансардой пришлось добираться перебежками в те моменты, когда дождь слегка затихал. По тротуарам текли реки воды, так что к себе в мансарду Алиса с Игорем ввалились абсолютно мокрые. Тут как раз и отключили электричество. Столица Корфу, не исключено, что и весь остров, погрузились во тьму. «Вот зачем в стенном шкафу, где стиралка, свечки!» — радостно сообщила Алиса. «Я видела». «Свечки — это хорошо», — согласился Игорь. «Но плита у нас электрическая, так что не видать нам макарон. А после катания на автобусе и освежающих водных процедур мне как-то особенно хочется закусить». «Надо быстрее помыться, пока вода в бойлере не остыла», — предложила Алиса. «Конечно, если есть холодное. Насосы же тоже на электричестве работают, а у нас последний этаж». «Вот так. Казалось бы, какая ерунда, подумаешь, выключили электричество. А нет, практически и буквально конец света. Вот как современные люди зависят от такого пустяка. Не поесть, не попить, не помыться. А самое главное, даже страшно сказать — «Нет никакого вай-фая. Вообще!» «Да, а еще можно замерзнуть, если у нас в Питере. Или сдохнуть от жары без кондиционера тут, на югах», согласилась Алиса. «Зато романтика. Будем сейчас при свечах пить вино и грызть хлебную корочку». Тут, конечно, она слегка преувеличила, так как в холодильнике имелись овощи для салата и сыр, какая-то местная ветчина. Имелся хлеб и, опять же, вино». Так что ужин получился не только романтический при свечах, но и вполне себе сытный. После еды Игорь опять развернул карту и водрузил на нее подсвечник, чтобы было лучше видно. «Может, не надо?» — жалостно попросила Алиса. «Чего не надо?» — не понял он. «Достопримечательностей больше не надо». «Как? А исторический музей? Не посмотрим?» На это я пойти никак не могу. Быть в городе и не увидеть исторического музея? Варварство какое-то. Тут вот смотри, еще одна крепость есть. Алиса в неверном свете свечей посмотрела, сколько надо идти до этого музея, и ужаснулась. Давай в другой раз. Ты уверена, что другой раз будет? Еще скажи, что хочешь в бассейн с пузырями и шампанского. Хочу, честно призналась Алиса. «Связи нет», — буркнул Игорь. «А то запросто. Вряд ли наши друзья уже покинули остров. У них-то и свет есть, и вай-фай. Надо было прямо и скалами к ним десантироваться». «Ты не понял. Я в бассейн хочу, и шампанского хочу. Света с вай-фаем, разумеется, тоже хочу. Но на яхту назад совсем не хочу. Там мне явно были не рады. Вот только понять не могу, от чего они там все ко мне цеплялись». «Так уж и все». Ну, Светик с Ларисоном точно. Это из зависти. Чему завидовать? Девушки они красивые, денег у них кур не клюют, а я рядовой инженер. Этому как раз и завидуют. Случить что непредвиденное, к примеру, развод, или, не приведи господи, разорение, что они обе умеют делать лучше всего? Правильно, выходить замуж. А кому они нужны в своем, мягко говоря, бальзаковском возрасте? «Мы со Светиком ровесницы», — я и говорю. Вот припечатал, так припечатал, не постеснялся, не стал тактичность проявлять. Видать, обиделся за Микки Рурка. Алиса задумалась. Выходит, ей в ее бальзаковском возрасте тем более ничего не светит. Она же, в отличие от Светика, удачно замуж выходить не научилась. Остается только инженерить потихонечку, пык-мык, пык-мык, и радоваться, что она хоть это умеет что то я, наверное, не то сказал. Игорь почесал затылок. Я имел в виду, что у тебя есть специальность, и тебе не надо зависеть от причуд какого-нибудь придурка Вовки. Думаешь, Светик этот твой от хорошей жизни так с его беременной деткой сюсюкает? Как, кстати, ее зовут? Я не запомнила. Но Светик в казино за один присест мою зарплату выигрывает. Правда-правда, я сама видела. Она запросто может безо всякого Вовки обходиться. Как выиграет, так и проиграет, или пропьет тут же. А Вовка это стабильность положение. А Регина тогда почему иронизировала насчет моей продвинутости, выговаривала, дилетантами обзывалась? Уж у нее -то специальность не чита моей и заработки ого-го это профессиональная деформация. Регина всегда и везде должна считаться самой умной, самой крутой, ну и так далее. Она живет в условиях жесткой конкуренции, частный бизнес в стране угасает. Государственный бизнес в её услугах не нуждается, так как местами он и не бизнес вовсе. Консультантов и коучей как диких обезьян в Бразилии. И скоро Регина уже никому не будет нужна. И разве что для обналичивания денег. Но много денег на консультационных услугах не обналичишь, да и налоговая уже на консультантов сразу стойку делает. Так что Регина просто конкурирует со всеми по привычке. Это точно не со зла. А Вовка? этот от чего меня цеплял все время? Я, видишь ли, влачу жалкое существование матери-одиночки. Этот тебя просто не понимает. Ему все остальные тетки понятны, как Рубь-двадцать, а ты слишком самостоятельная и независимая. Нынешняя власть независимых не жалует. Вовка знает, что ты не одна такая, поэтому опасается. Понимаешь, ты, несмотря ни на что, свободна, а они нет» ты буквально и фигурально выражаясь можешь отказаться от удобств и сойти на берег. Выходит, полный пароход народу, деньги есть, удобства есть, а счастья нет. Ведь счастье без свободы невозможно. Похоже на то. Получается, главное все-таки не то, где находишься, а с кем. Алиса вздохнула и уже почти пожалела свою бывшую подругу Юльку. То есть с милым рай в шалаше. Игорь обвел рукой темное помещение. Я такого не говорила. Ну как же. Представь, что не я за тобой потащился, а, к примеру, Вениамин. Бросил жену со Светиком и кинулся следом. Ну, он бы организовал корпоративный самолет, и я бы уже дома была. Это да, тут я не подумал. Но в самолете он бы стал тебя домогаться. Игорь сделал страшное лицо, оскалился и сделал вид, что сейчас прыгнет на Алису. В свете свечей. Да с его бородища и зрелище получилось ужасающее, куда страшнее Микки Рурка. «Ужас какой!» — Алиса зажмурилась. «Вот!» «Так что признайся уже, что я тебе просто нравлюсь. Все, пошли спать. Завтра тяжелый день. Нас ждет исторический музей». Кондиционеры не работали, поэтому спать пришлось с открытыми окнами. Однако итальянцы по соседству не беспокоили, наверное, все-таки съехали в Соренто. К утру свет уже дали, так что телефоны успели зарядиться. Правда, связь по-прежнему отсутствовала. Алиса нажарила яичницу, а Игорь все-таки выдаил из кофеварки две чашки кофе. В дорогу с собой они предусмотрительно взяли полотенца и пляжные прибамбасы. До второй крепости добрались еще до жары. Крепость вместе с историческим музеем оказались закрыты, как им объяснил пойманный неподалеку очередной спиру. Сезон! Алиса и Игорь ничего не поняли и потащились вдоль берега обратно, выбирая место, где можно искупаться. В результате дотащились до знакомой таверны у первой крепости, и там, невзирая на свои опасения по поводу канализации, уже буквально кинулись в море. Вода с виду оказалась кристально чистой, а на ощущение — теплой, То самое парное молоко. «Вот надо было сразу сюда пойти и весь день балдеть», — проворчала Алиса, укладываясь на лежак, который вовсе никуда не съезжал, а стоял уверенно, как вкопанный. «Ничего, до вечера еще успеешь набалдеться. Предлагаю прямо тут в обед слегка перекусить, а потом и плотно поужинать». «О море, море!» К лежаку Игоря подошел официант из таверны с кувшином белого вина и пластиковыми бокалами на подносе. Оказалось, угощение за счет заведения. «Надо же! Запомнили!» Игорь выглядел удивленным. Еще б не запомнили с такой-то бородищей», — заметила Алиса. «Вот и вчера надо было сюда идти». «Получается, тебе уже не важно с кем, а важно все таки чтоб с удобствами, пузыри и все такое». «Почему это не важно с кем?» «Очень даже важно. Кто бы мне вина без тебя дал?» Воспользовавшись случаем, Игорь расспросил официанта, что означает «загадочный сезон» в приложении к тому, что исторический музей закрыт. Официант объяснил, что в сезон, когда на остров приезжают туристы, все местные жители мобилизованы на их обслуживание в семейных отелях, магазинчиках, кофейнях и тавернах, поэтому в самом музее и в охране работать некому. Нанимать же залетных гастролеров администрации не хочет и правильно делает. В музее же ценности. На то он и музей. Алиса задумалась, почему же тогда, исходя из этой логики, не закрыт музей азиатского искусства в Королевском дворце? Видимо, в понимании жителей острова, как и на взгляд Алисы, экспозиция этого искусства вряд ли обладает большой ценностью, раз музей открыт в самый разгар сезона. Либо жители острова Корфу местные исторические ценности считают более значимыми, чем какие-то азиатские, или же все дело в цене на билеты. И это тоже чей-то частный бизнес, позволивший мобилизовать всех родственников на охрану в сезон? В отличие от мансарды, связь в таверне уже присутствовала и оказалась на уровне. И вскоре Игорю поступил видеозвонок от той самой бесценной секретарши Катерины Петровны. На видео она выглядела гораздо суровее, чем на фото. Возможно, это объяснялось тем, что босс ответил ей на звонок, будучи легкомысленно раздетым пляжником. Да еще и полуголая Алиса сунулась из-за его плеча поглазеть на секретаршу. «Игорь Владимирович», — сказала Катерина Петровна очень строго, — «Напоминаю вам и молодой особе, что ваш самолет вылетает завтра из Киркиры в Прагу в девять утра. Пожалуйста, не опаздывайте. Аркадий, как обычно, будет встречать вас в Пулково». «Как уже завтра?» — удивилась Алиса. Секретарша ничего не ответила, просто посмотрела на молодую особу поверх очков и отключилась. «Ты ей сообщи мой номер телефона», — сказала Алиса. «Пусть вышлет мне счет за билеты проживание. Не хватает еще, чтобы эта дурацкая секретарша думала, что Алиса какая-то молодая особа из этих вот его вертихвосток. Ведь судя по ее взгляду, видала она подобных молодых особ рядом с ним целыми пачками, обязательно. А еще надо бы узнать, как добраться в аэропорт, а то действительно опоздаем, будет неприятно. Игорь встал с лежака, накинул футболку и отправился к таверне. Алиса смотрела ему вслед и думала, что приключение заканчивается. Этот не Шварценегер, к которому она уже успела так привыкнуть, вернется к своей жизни в Питере, где его будет ожидать в Пулково какой-то Аркадий, будет ходить в свой офис к этой бесценной секретарше, а вечерами будет проводить время с разными молодыми особами. Ей почему-то стало обидно. Видать, космическое сущее исполняет желания только Вовки и Ларисона, а над Алисой оно просто посмеялось. Или Алиса не так все формулировала? Игорь вернулся и сообщил, что ему как раз очень вовремя позвонил тот Спиро, который агент велел оставить ключи от мансарды под ковриком у входа, а около дома завтра в 7 утра их будет ждать другой Спиро, который таксист, и отвезет в аэропорт за сущие копейки. Велел ни в коем случае не связываться с другими таксистами, потому что те обязательно сдерут с три шкуры. «А ты чего такая унылая? Все же удачно складывается» поинтересовался он у Алисы. «Все с передоны Острова на нашей стороне. Да я совсем забыла, что сегодня уже последний день. Знать бы, что мы тут и на ужин останемся. Я бы принарядилась», — нашлась Алиса. «Не признаваться же ему, что она уже настолько привыкла к здешней жизни, что совершенно не хочет уезжать». «Не переживай. Наряды я твои все видел, а тут народ в трусах и майках в основном, так что выделяться ни к чему». «Я лучше тебе вечером песню спою для торжественности момента». Вечером после ужина он сдержал обещание и спел ей «Я люблю тебя, жизнь» и «Луч солнца золотого, тьмы скрыла пелена», за что хозяин таверны опять презентовал им кувшин вина. Пришлось еще и специально для него спеть «О море, море». К этому моменту таверна уже была битком набита отдыхающими, и они устроили Игорю бурную овацию. По дороге в мансарду Игорь прикидывал время, на которое нужно поставить будильник, чтобы в семь утра спуститься к таксисту Спиру. «Кофе ждать не будем, выпьем в аэропорту. Проснуться, сполоснуться, почистить зубы. Так-так...» Он остановился и окинул взглядом Алису. «Ты на голове будешь вот это вертеть?» Он помахал рукой над головой, изображая нечто, что, по его мнению, Алиса будет вертеть. «Нет, не буду». Буркнула Алиса. А вот кофе мы уже на автостанции как-то попили. Кофе попьем в бизнес-лонже. Это что за зверь? Зал ожидания для пассажиров бизнес-класса. Мы летим бизнес-классом? У Алисы все похолодело внутри. Она представила размер счета, который ей вышлет бесценный секретарша Катерина Петровна. Ты смеешься? «Мы летим чешским лоукостером, а в лоукостерах бизнес-класса не бывает». «Слава богу!» — Алиса облегченно выдохнула, а Игорь удивленно приподнял одну бровь. «Кто же нас тогда пустит пить кофе в эту, как ты там сказал...» «У меня есть специальная банковская карточка, с которой пускают в зал ожидания бизнес-класса». «О, так ты не такой уж и бесполезный!» — с восхищением сказала Алиса. — И секретарша у тебя есть, и вино тебе в счет заведения отпускают, и карточка специальная. — Ха, ты меня еще бритого и в костюме не видела. Я парень хоть куда. — Значит, решено, встаем в полседьмого. — Давай лучше в шесть. Вдруг что? Это Валисе вдруг проснулась та самая бабушка, которая приезжала на вокзал за четыре часа до отправления поезда. — Хорошо. В шесть пятнадцать он установил время будильника у себя в айфоне и решительно зашагал дальше. Алиса поспешила следом. Утром Алиса успела все, даже навертеть на голове то самое, что вроде бы и не собиралась. Решила, почему бы и не навертеть, ему же нравится, да и остальным тоже. Пусть полюбуются напоследок, когда еще эти все местные Спиридоны такую красоту увидят. Перед выходом из квартиры, как и положено по русской традиции, присели на дорожку. Сидели за столом маленькой кухоньки друг напротив друга и молчали. Алиса разглядывала Игоря и думала, что у него красивые глаза, благородный нос, чудесная улыбка. Вот только все портит кустистое бородище. Но, как он объяснил это временно, и скоро он побреется и станет парнем хоть куда, вот только она этого, скорее всего, уже не увидит. А жаль. Ну, с Богом, Игорь встал. Алиса последовала его примеру и направилась к выходу, где у дверей стояли собранные накануне чемоданы. Чемодан Игоря ничем не отличался от скромного чемодана Алисы, тоже никаких тебе позолоченных уголков, завитков и прочих кандибоберов. «Стой!» — вдруг сказал Игорь. Алиса послушно остановилась и повернулась. За это время она как-то привыкла уже выполнять его команды, а главное, делала это с удовольствием. Командование командованию рознь. Когда командуют по делу, с заботой и для пользы, это одно. А вот когда командуют, чтобы власть показать, как учителя в школе или вон как Мегера, это совсем другое. Все время хотел это сделать. Игорь притянул ее к себе и поцеловал так, как никто в жизни никогда еще не целовал. Ну? И почему же не сделал? возмутилась Алиса, когда он от нее оторвался. Стеснялся. И бородище вот. Он потер подбородок. Сама говорила. «Мало ли чего я говорила!» Возмущенно буркнула Алиса. «Пошли уже, а то опоздаем. Нам твоя злобная секретарша уши надерет». Через двадцать минут они уже стояли среди загорелых чешских туристов в огромной очереди на регистрацию. Чехи ничем таким особенным от наших туристов не отличались. не выспавшиеся хмурые мужики. Раздраженные женщины и орущие дети. Наконец, Алисе с Игорем выдали посадочные талоны, они прошли паспортный контроль и отправились на поиски той самой вожделенной бизнес-лонжи, где Игорю за какие-то особые заслуги положен бесплатный, а главный хороший кофе. Оказалось, что в аэропорту столицы острова Корфу ничего такого вовсе нет. Видимо, островные Спиридоны в большинстве своем бизнес-классами не летают и плевать хотели на какие-то там особые банковские карты, которые пропускают простых смертных в специальные удобства. Кофе в зале ожидания, выдаваемый в бумажных стаканчиках, оказался примерно того же качества, что и на автостанции. Пить эту бурду пришлось стоя, прислонившись к стеночке, так как публики набилось очень много, и мест за столиками, и не только за столиками, всем не хватило. Большинство пассажиров тащили с собой какие-то баулы, рюкзаки и сумки. Алиса догадалась, что это связано с багажным тарифом на рейс. Когда вся эта толпа загрузилась в самолет, Алиса побоялась, что тот не сможет взлететь. Однако, хоть и с опозданием, но огромный самолет как заправский жук-навозник, вполне себе бодро взлетел. Алиса смотрела в иллюминатор на оставшийся внизу остров и боролась с наворачивающимися на глаза слезами. Отпуск подошел к концу, впереди ее ждали питерская, тоскливая осень и Мигера, которые не упустят возможности отомстить Алисе за летний отдых. Если не наверстает, то можем опоздать на следующий самолет, сообщил Игорь, зажатый в кресле между Алисой и пышной чешской дамой. Хорошо бы, подумала Алиса. Я ведь никогда не была в Праге. Она представила, как, невзирая на строгую секретаршу, которая, конечно же, все опять устроит, они с Игорем проведут еще денек в Праге, и он будет ее целовать, как сегодня утром, ну и все остальное, что положено уже взрослым людям делать после подобных поцелуев. От этих мыслей настроение улучшилось, однако чешский летчик все-таки наверстал и самолет приземлился в Праге в строгом соответствии с расписанием. Пражский аэропорт Игорь знал прекрасно, поэтому они успели даже выпить кофе и слегка закусить в том самом специальном зале, куда рядовых пассажиров пускают только по специальным карточкам. Самолет до Питера оказался гораздо меньше предыдущего. Соответственно, и пассажиров было меньше, имелись даже свободные места. «Мне кажется», — сказал Игорь, усаживаясь на свое место, что эконом-класс даже в лоу-костере все таки должен чем-то отличаться от товарного вагона. Почему людей непременно надо помещать в скотские условия? Потому что люди в большинстве своем иногда просто не могут заплатить за другие. То есть опять всему виной повальное обнищание населения? Ну, если у кого-то золотые горшки в самолетах, то у остальных, по идее, должны быть исключительно выгребные ямы. Тебе бы с трибуны выступать в защиту униженных и угнетенных. Фигушки, пусть сами о себе заботятся. Кстати, меня все устраивает, даже понравилось. В тесноте да не в обиде. Я в товарном вагоне своя, а в этих золотых горшках никогда нельзя говорить то, что думаешь. Неужели? Вон Светик всегда говорит то, что думает. Предполагаю, что она везде своя, и в золоте, и в товарном вагоне. Светик уникальная женщина. Она всегда уверена в себе, дипломатично заметила Алиса. Конечно, она могла бы сказать, что Светик и не думает ничего толком, потому что ей думать совсем нечем, потому несет всякую пургу и пургает безобидно и в золоте, и в товарном вагоне, потому что является именно пургой. Да и Дура Вульгарис, если и ляпнет чего, то обычно рефлексиями разными себя не обременяет. Однако Алиса хорошо запомнила, что судьба-злодейка не упустит возможности надавать воспитательных пендалей, как только начнешь считать себя лучше других, а уж тем более кого-то осуждать. Им, между прочим, еще до Питера долететь надо, и там благополучно приземлиться. А ну, как хляби небесное опять разверзнуться. Хватит уже, испытывать отчи нашего, ну вы понимаете. А Игорь наверняка и сам догадывается, что из себя представляет этот самый Светик. «Тут главное не путать уверенность в себе с самоуверенностью», сказал Игорь, видимо, тоже решил не дразнить судьбу злодейку. «Спасибо тебе». «За что?» «За то, что со мной потащился. Мне за эти дни удалось отдохнуть и от золотых горшков, и от их пользователей. Я на лодке себя чувствовала, как на минном поле». «Никогда не знаешь, на чьи интересы или мозоли наступишь. Очень напрягает». «А я, выходит, свой среди чужих, чужой среди своих». Игорь хмыкнул, окинув взглядом пассажиров, толпящихся в проходе. «Это все бородище твоя», — предположила Алиса. В аэропорту Пулково Игоря действительно встречал Аркадий, который оказался водителем его служебного автомобиля. Он маневрировал неподалеку от аэропорта, ожидая, пока Игорь с Алисой получит багаж. При встрече он передал Игорю портфель с документами. Игорь достал из портфеля очки, папку с бумагами и углубился в чтение. Элегантные очки в тонкой, практически невидимой оправе сильно контрастировали и с бородой Игоря, и с его затрапезным видом человека, выплюнутого из товарного вагона. Интересно, почему эти бумаги нельзя было выслать ему раньше через интернет? — подумала Алиса. — Лежал бы себе на пляже и наслаждался чтением. Наверное, что-то секретное. — Какие-то проблемы? — спросила она. Он кивнул головой, не отрываясь от чтения. — Вот и шофёр у тебя есть, не только секретарша, — сказала Алиса, чтобы привлечь его внимание, когда машина остановилась у её подъезда. — Да, очень удобно, — согласился он, мельком взглянув на неё поверх очков. «И вещи тебе до квартиры донесет. Аркаша, будь любезен». На том и расстались. «Что за странный человек? Даже не попрощался». Думала Алиса, глядя в окно, вслед выезжающей из двора машине. «Может быть, он женат?» «Действительно, за все время их совместного пребывания она так и не удосужилась выяснить этот вопрос. То, что детей у него нет, он рассказал ей сам». Но отсутствие детей не исключает наличие жены. Вдруг он примерный семьянин, который все это время их совместного проживания в мансарде держал себя в руках и вот позволил себе только невинный поцелуй на прощание. Правда, поцелуй этот Алисе показался далеко не невинным. И чего теперь со всем этим делать? Кстати, очки ему очень идут. Она решила, что страдать о несостоявшемся романе с Нишварценеггером, непродуктивно и стала разбирать чемодан. Алиса с тоской глядела на свои новые наряды, купленные в Ницце при помощи Юльки и Светика, и жалела потраченных денег, ведь наверняка эти платья ей уже не пригодятся. Игорь прав. Там, где все ходят в трусах и майках и перемещаются в товарных вагонах, в таких туалетах делать нечего. Ничего, кроме насмешек и раздражения, появление дамочки в дорогих нарядах не вызовет. Разобрав вещи, Алиса решила завтра же с утра поехать на дачу к маме, навестить ее и мальчишек, провести выходные с ними, а в понедельник выйти на работу. Чего тянуть? Оставшиеся от отпуска дни надо приберечь до лучших времен, чтобы потом взять отгулами. Она представила лицо Мигеры когда будет у нее выпрашивать очередной отгул, и скривилась. Ничего, перетопчится. Главное не разубеждать начальницу, что у Алисы роман с главным инженером. Мальчишки встретили мать сдержанно, как и положено тем самым детям, которые уже бреются. И не только бреются, а и говорят басом. Благосклонно отнеслись к толстовкам, купленным в спортивном магазине в Ницце, тут же их на себя нацепили и после просмотра фотографий устроили небольшой допрос. «Курить точно бросила?» — спросил Дани и прищурился. «Да», — с гордостью доложила Алиса. «А чего так рано вернулась?» — подозрительно спросил Ваня. «Так получилось». «У тебя все хорошо?» — спросила мама, которой достались духи, купленные в магазине дьюти Free. Все в порядке», — ответила Алиса. «Что-то не похоже», — сказал Ваня. «Уж больно ты унылая», — поддержал брата Даня. «Эта мать ваша насмотрелась на большие деньги и теперь пребывает в расстройстве», — высказала предположение мама. «Я помню раньше тоже, как за границу скатаюсь, так первые три дня в себя прихожу». А тут не просто за граница, а виллы с бассейнами, да целый белый пароход. Где уж нам? Эх, не жили хорошо, не стоит и начинать. А что это за мужчина тут с тобой на фотографии? Мама ткнула пальцем в экран смартфона, где Алиса и Игорь позировали на фоне дома Дарлов. Это полиглот, сообщил Ваня, только не бритый". Вот оно что. Вроде симпатичный. А полиглот это переводчик или чего? «Экскурсовод нанятый?» «Нет, он гость там был такой же, как и я, просто языки знает», — пояснила Алиса. «Это, кстати, очень удобно, так что учить вам, дети, английский с немецким не переучить». «Мы и так знаем», — Даня махнула рукой. «И что, этот языковед женатый?» — продолжила допытываться мама. Не сообщил. «Вдруг холостой?» Нам бы мужчина в семье пригодился. Да ну, бабуль, у него ни самолета, ни парохода нет, сам признался. Зачем он нам? — сказал Даня. Голь перекатные. И ест много. Мы видели, как он картошку трескает, — добавил Ваня. Эки вы меркантильные, — мама покачала головой. Мы практичные и еще разумные. Устами младенца, слыхали? Не слушай их, Алис, хватай парня. Выдала рекомендацию мама, махнув на практичных младенцев рукой. Видно же, что человек положительный, а у тебя уже этот последний вагон. Хорошо, согласилась Алиса. Так и сделаю, если встречу. Чью? Никак утёк. Утёк, мамуль, исчез как утренний туман. Только в полково приземлились, так сразу и ушел в себя. Что-то быстро. Мама надела очки и стала внимательно разглядывать фотографию Игоря. «Ну-ка, увеличь!» Алиса послушно увеличила снимок. «Не», — резюмировала мама через некоторое время, И «этот от тебя никуда не денется. Вон глянь, вы ж с ним похожи. Это верный признак». «Ага, похожи, особенно бородой», — добавил Даня. «Не парься, мам», — сказал Ваня. Он же не Шварценеггер, чтобы так расстраиваться».